Снова замерзшая электричка встретила распростертыми объятиями прорезанной и прожженной обивки сидений. Со станции «Котельнич» они сразу отправились в заброшенный дом на городской окраине. У Марата в рюкзаке оказался набор туриста-террориста. Фонарик, баллон с керосином, лампу, пакеты с садовой селитрой, слесарный инструмент, мотки проволоки, скотч и много чего еще. Фонарик пригодился, когда они втроем сошли с рейсового автобуса. Заброшенный дом за городом производил гнетущее впечатление, какое всегда производят обезлюдившие жилища. Заснеженный, с едва заметной протоптанной в снегу тропинкой. Сугробы ощетинились засохшими верхушками бурьяна. Темный сруб в три окна по фасаду, в темноте белели рамы с выбитыми стеклами. Внутри луч фонарика выхватывал валявшиеся на земляном полу кирпичи, клочки сена, мусор, полузгнившие доски остатков черного пола. верхний слой досок и все ценное уже давно утащили. В подполе валялись синие мешки, а среди них замотанный в черную пленку пластит килограммов десять. Еще мешки с селитрой, купленные Маратом в магазине садовых принадлежностей и удобрений. Металлические обрезки, гайки в стеклянной банке. «Вы предлагаете здесь сейчас собирать устройство?» Петр выбивал дробь зубами. Сруб трещал от мороза. «Днем не стоит привлекать внимание, деревня поблизости». У Марата ходили желваки на скулах. Он тоже пытался сдержать дрожь. «Не тащить же взрывчатку в котельнич. Вдруг задержат, а у нас десять килограммов пластита». Горюнов пожал плечами. «Нет, парни, только в теплом помещении. Да я пальцы не чувствую. Давайте адрес квартиры, объясните, как туда добраться, и поедем порозень. Пластит я возьму сам, а вы селитру и все остальное». в темноватом небольшом котельниче белизной заснеженного льда отливала замерзшая вятка. Здесь она довольно широкая. Летом тут, наверное, хорошо, предположил Петр, понимая, что вряд ли сюда когда-нибудь вернется, а наверняка в ближайшем будущем снова окажется в своей багдадской цирюльне. Там ему местечко греет его напарник Басир, коренной багдадец, бывший военный, которого едва не расстреляли во время гонений на верных родине офицеров иракской армии. Его преследовали американцы, он бежал, был ранен, оказался на улице напротив парикмахерской, в которой трудился Горюнов. Петр его спрятал. Подружились с бассиром и сработались. Артур и Марат добрались в съемную квартиру в одноэтажном бараке раньше него и открыли дверь Петру. Он уселся на крошечной кухне за шаткий стол, опустив пониже на длинном шнуре лампу. в пластиковом желтом абажуре, и принялся ваять взрывное устройство так, чтобы оно не взорвалось ни при каких условиях. Марат оседлал табурет напротив, прислонившись к большой гармошке чугунной батареи и вздрагивая остаточной дрожью. Он с любопытством следил за манипуляциями Петра. «Ловко ты! А сработает?» «Сработает», — сказал о другом пётр размышляя о Климове. Надо будет на рассвете съездить в этот заброшенный дом и до акции припрятать готовое взрывное устройство. Здесь все же рискованно его оставлять». «Съезжу», — зевнул Марат и пошел в комнату. Там скрипнула кровать. Собрав фактически муляж взрывного устройства, Петр осмотрел тихонько кухонные шкафы и обнаружил брошюры, пропагандирующие участие в джихаде в Сирии или в Ираке, в ваххабитскую литературу. Судя по количеству этих брошюр, Парни, кроме подготовки к теракту, еще и выполняли роль вербовщиков. гринов прошерстив шкафы, уснул, прикорнув на жесткой скамье кухонного уголка. Ему не хотелось идти в комнату к тем двоим. Хотя в этой убогой обстановке в соседстве с двумя будущими террористами он чувствовал себя комфортно. Здесь все было привычным. Пугало слегка такое врастание в шкуру игиловца. Но лучше так, чем попасть под подозрение.